Заметка: Катастрофа на Хадынском поле. Русские ведомости, 20 мая 1896 года. Главная сенсация дяди Геляя. Можно сказать, пик его репортёрской карьеры. А потому стоит её привести в этой книге. Причину катастрофы пояснит следствие, которое уже начато и ведётся. Пока же я ограничусь описанием всего виденного мной. и теми достоверными сведениями, которые мне удалось получить от очевидцев, начиная с описания местности, где произошла катастрофа. Неудачное расположение буфетов для раздачи кружек и угощений, безусловно, увеличило количество жертв. Они построены так. В шагах в стад шоссе по направлению к Ваганьковскому кладбищу тянется их цепь, по временам разрываясь более или менее длительными интервалами. Десятки буфетов, соединены одной крышей, имея между собой полутора аршинный сужающийся в середине проход, так как предполагалось пропускать народ на гуляние со стороны Москвы, именно через эти проходы, вручив каждому из гуляющих узелок с угощением. Параллельно буфетам со стороны Москвы, то есть откуда ожидается народ, Тянется с начала от шоссе глубокое с обревистыми краями и аршинным валом канава, переходящая против первых буфетов в широкий, сажен до 30 ров, бывший карьер, где брали песок и глину. Ров глубиной местами около 2 сажен имеет крутые, обрывистые берега и изрыт массой иногда очень глубоких ям. Он тянется на протяжении более полуверсты, как раз вдоль буфетов. И перед буфетами имеет во всё своё протяжение площадку шириной от 20 до 30 шагов. На ней-то и предполагалось, по-видимому, установить народ для вручения музилков и для пропуска во внутрь поля. Однако вышло не так. Народу набралась масса, и тысячная доля его не поместилась на площадке. Раздачу предполагали производить с 10 часов утра 18 мая. А народ начал собираться ещё накануне, 17-го, чуть не с полудня, ночь уже потянула тавсюду из Москвы, из фабрик, из деревень, положительно запруживая улицы, прилегающие к заставам Тверской, Пресненской и Бутырской. К полуночи громадная площадь, во многих местах изрытая ямами, начиная от буфетов на 7-м протяжении до здания водокачки и услевшего выставочного павильона, представляла из себя ни то бивуак, ни то ярмарку. На более гладких местах, подальше от гуляния, стояли телеги приехавших из деревень и телеги торговцев с закусками и квасом. Кое-где были разложены костры. С рассветом бивуак начал оживать, двигаться. Народные толпы все пребывали массами. Все старались занять места поближе к буфетам. Немногие успели занять узкую гладкую полосу, вокруг самых буфетных палаток, а остальные переполнили громадный тридцатисоженный ров, представляющийся живым, колыхавшимся морем, а также ближайший к Москве берег Орва и его высокий вал. К 3 часам все стояли на занятых ими местах, всё более и более стесняемые наплывавшими народными массами. К 5 часам сборище народа достигло крайней степени полагаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей. Масса сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые в овраг к обоим высоким берегам, не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеенного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось дурно. Некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть, лишённые чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи, стоны сдавленных. Детей, подростков толпа кое-как высаживала к верху и по головам позволяла им ползти в ту или другую сторону. И некоторым удалось выбраться на простор, хотя не всегда невредимо. Двоих таких подростков караульные солдаты пронесли в большой номер 1 театр, где находился господин Форкати и доктора Анриков и Рам. Так, в 12 часов ночи принесли в бесчувственном состоянии девушку лет 16, а около 3 часов доставили мальчика, который благодаря попечению докторов Только к полудню второго дня пришёл в себя и рассказал, что его сдавили в толпе и потом выбросили наружу. Далее он не помнил ничего. Редким удавалось вырваться из толпы на поле. После 5 часов уже очень многие в толпе лишились чувств, сдавленные со всех сторон. А над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман. Это шло испарение от этой массы, и скоро белой дымкой окутала толпу, особенно внизу, в орву, настолько сильно, что сверху, с верху свала, местами была видна только эта дымка, скрывающая людей. Около 6 часов в толпе чаще и чаще стали раздаваться стоны и крики о спасении. Наконец, около нескольких средних палаток стало заметно волнение. Эта толпа требовала у заведовавших буфетами артельщиков выдачи угощений. В двух-трёх соседних булаганах артельщики действительно стали раздавать узлы, между тем как в остальных раздача не производилась. У первых палата крикнули: "Раздают!" и огромная толпа хлынула влево, к тем буфетам, где раздавали. Страшные, душу раздирающие стоны и вопли огласили воздух. Напершая сзади толпа обрушила тысячи людей в ров, стоявшие в ямах были затоптаны. Несколько десятков казаков и часовые, охранявшие буфеты, были смяты и оттиснуты в поле, а пробравшиеся ранее в поле с противоположной стороны лезли за узлами, не пропуская входящих снаружи, и напиравшая толпа прижимала людей к буфетам и давила. Это продолжалось не более 10 мучительнейших минут. Стоны были слышны и возбуждали ужас даже на скаковом кругу, где в это время происходили ещё работы. Толпа быстро отхлынула назад, а с 6 часов большинство уже шло к домам, и от Ходынского поля, запруживая улицы Москвы, целый день двигался народ. На самом гулянии не осталось и одной пятой доли того, что было утром. Многие, впрочем, возвращались, чтобы разыскать погибших родных. Явились власти, груды тел начали разбирать, отделяя мёртвых от живых. Более 500 раненых отвезли в больницы и приёмные покои. Трупы были вынуты из ям и разложены кругом палаток на громадном пространстве. Изуродованные, посиневшие, в платьях разорванных и промокших насквозь, они были ужасны. Стоны и причитания родственников, разыскавших своих, не поддавались описанию. По русскому обычаю народ бросал на грудь умерших деньги на погребение, а тем временем Все подъезжали военные и пожарные фуры и отвозили десятками трупы в город. Приемные покои больницы переполнились ранеными. Часовни при полицейских домах и больницах и сарае — трупами. Весь день шла уборка. Между прочим, двадцать восемь тел нашли в колодезе, который оказался во рву против средних буфетов. Колодец — этот глубокий, сделанный опрокинутой воронкой, обложенный внутри деревом, был закрыт досками, которые не выдержали напора толпы. В числе попавших в колодец один спасён был живым. Кроме этого, трупы находили и на поле довольно далеко от места катастрофы. Это раненные, успевшие из горяча уйти, падали и умирали. Всю ночь на воскресенье возили тела отовсюду на Ваганьковское кладбище. Более тысячи лежало там на лугу в шестом разряде кладбища. Я был там около 6 часов утра. На встречу по шоссе везли белые гробы с покойниками. Это тела, отпущенные родственникам для погребения. На самом кладбище масса народа. Конец цитаты. Всё деловито, лаконично, обозрно, и ни слова о том, кто виновен в трагедии. Ни полуслова в упрёк генерал-губернатору, великому князю Сергею Александровичу, которого молва обвиняла в Хадынском убийстве. и который получил за это кличку «Князь Ходынский», тем паче царю Николаю II, который повел себя более чем неприлично. Вечером, когда последствия Ходынки уже были известны, Николай танцевал на балу во французском посольстве. К этому событию курьерским поездом было доставлено 100 тысяч провансальских роз. Траур не объявляли. Но Гелировский об этом молчал. Рисковать карьерой, более того, свободой, его плана не входило. Удивительно, что при своей общественной позиции Владимир Алексеевич сам издавал и редактировал не большевистское подпольное издание, а совершенно безобидный журнал Спорт о лошадях. Редакция располагалась на квартире Гелеровского. Кроме самого издателя, он же редактор, там находился всего один штатный сотрудник некто Генирозов, ответственный секретарь. Он-то и принимал посетителей, и работал с корреспонденцией, и формировал номера, и делал все остальное. Впоследствии же появился Ворошилов, главный и единственный художник. Его появлению предшествовало разрешение сделать издание иллюстрированным. Долго добивался этого Владимир Алексеевич. В конце концов добился, и в столешнике пришло долгожданное письмо. Согласно ходатайству, господин министр внутренних дел разрешает названному изданию в дни бегов и скачек помещать в газете рисунки, относящиеся к спорту, как-то лошадей, собак и прочее. Кстати, именно в этом журнале состоялось два дебюта двух российских знаменитостей. Яков Брюсов, будучи ещё гимназистом, опубликовал здесь небольшой отчёт о скачках, а Николай Телешев свой первый рассказ Тройка. Так что Владимир Алексеевич, можно сказать, крёстный отец двух этих талантливых русских литераторов. Елировский и из этого, казалось бы, сугубо специфического и далёкого от политических срастей журнала, умудрялся выжать максимум для собственного имиджа. Однажды, например, направил гранки новенького номера в цензурный комитет, а сам, не дожидаясь результата, отослал номер в типографию и сразу же уехал из Москвы. Владимир Алексеевич не сомневался, всё будет в порядке. Действительно, какая может быть кромола в лошадях? Однако же он заблуждался. Цензура номер завернула, выморав всего одно словечко. Но какое? Во фразе: "хотя козённое кобыла и была бита хлыстом, но всё-таки не подавалась вперёд". Именно слово "козённое" ребилось у празнить. По приезде Гилеровского сразу же вызвали в цензурный комитет. Председатель комитета, некто Назаревский, предпочел держаться отстранённо, дескать, как цензор решит, так и будет, и между делом обмолвился: "А знаете, в съём доме мы теперь с вами беседуем". "Не знаю", признался опальный редактор. "Это дом Герцена", похвастался Назаревский. "Этот сад, который виден из окон, его сад" И мы сидим в том самом кабинете, где он писал свои статьи, бывает, сказал Гелеровский, взял со стола карандаш, лист бумаги и написал: Как изменился белый свет. Где Герцен сам в минуты гнева порой писал царям ответ, теперь цензурный комитет крестит направо и налево. Назаревский всё это прочёл и заявил: Это прекрасно, но вы написали на казённой бумаге. Прошу извините, сказал Гиляровский. Значит, последовательность. Слово казённая не даёт мне покоя. Из-за казённой лошади я попал сюда и испортил казённую бумагу. Вы так хорошо испортили казённую бумагу, что и казённую лошадь можно за это простить, ответил Назаревский. Не беспокойтесь, за выпуск номера мы вас не привлечём. Я поговорю с цензором, а эти строчки Я ставлю себе на память. Так, благодаря авантюризму и умению складно складывать экспромты, Гилеровский сэкономил уйму денег, которые потребовались бы для переиздания номера журнала. Кстати, как журналистский менеджер, Владимир Алексеевич был предприимчив и смешлён. Ещё в начале конного проекта, когда журнал Спорт был всего-навсего газетой Листок спорта, наш герой придумал замечательную тактику поиска авторов. Николай Телешев писал: у него не было просто знакомых, у него были только приятели, всегда и со всеми он был на ты. В течение нескольких лет издавал он газету Листок спорта, где, между прочим, удачно предсказывал накануне бегов и скачек, какие лошади должны завтра взять призы на состязаниях. За что и носил одно время прозвище Лошадиный Брюс. В этом Листке спорта Мало-помалу переучаствовали почти все его приятели-билетристы. И даже я, не причастный ни в какой мере к спорту, напечатал у него в газете рассказ о петушиных боях, на которые нарочно для этого ходил смотреть в один из грязных замоскворецких трактиров. Чего-чего, а уговаривать Владимир Алексеевич умел. Впрочем, не всегда Владимир Алексеевич мог отстоять очередной номер журнала, тем более что скачки, по его же собственным словам, превратились из экзамена для лошади, как будущего производителя жеребят, в сугубо коммерческое предприятие, в котором сама лошадь была только инструментом, а там, где большие деньги, разумеется, большие взятки, конный спорт перестал быть честным, а коннозаводство разумным, считал Гелеровский. По его мнению, деньги влияли и на решения цензуры. Он писал своему цензору Залётову, Уважаемый Сергей Васильевич, если можно было бы сделать что-нибудь, мне самое гадкое, то это сделали мне вы. Я обвиняю российскую бюрократию. Из-за подлого тайного циркуляра защитника тотализаторских мошенников мне опять испортили номер. Статья Соколова вами отложена. Вечная защита всех воров, вечная защита разных административных проходимцев. Знакомство петербургские связи, укрывательство всего бесчестного, стеснение печати, вот что губит. И главное управление печати, то есть чиновники его, главные виновники укрывательства, молчать не могу. Дела трудны, а тут ещё эта неприятность с номером. Я виню подлый, существующий тайно циркулярный порядок, будь он проклят. Как русский человек это говорю и плачу. В результате журнал закрылся. По мнению издателя, в нём больше не было никакого смысла. Владимир Алексеевич подчас ходил, что называется, по лезвию ножа. Вот чего стоит один лишь экспромт, посвящённый пьесе Льва Толстого Власть мы. В России две напасти: внизу власть мы, а наверху тьма власти. Ясное дело, что той самой тьме, которая была у власти, это не могло понравиться. В другой раз, когда в процессе преобразования полиции квартальных надзирателей переименовали в участковые приставы, и те, прочувствовав важность момента, ощутимо увеличили свои и без того бессовестные взятки, Гелеровский написал для будильника четверостишие. Квартальный был, стал участковый. А в общем та же благодать. Несли квартальному целковый, а участковому дай 5. Наивные сотрудники редакции поставили четвертища в номер и направили его в цензурный комитет, в результате получили нагоняй. Это уж не либерально, а мерзко. Однажды карикатурист Чемаданов опубликовал в журнале Свет и тени свой рисунок с надписью: "Наше оружие для разрешения современных вопросов". Он изобразил пару чернильниц с перьями, в которых при более тщательном разглядывании ясно угадывалась виселица. Журнал, естественно, закрыли, цензора, пропустившего крамольное произведение, уволили, издатель был разорен и вскоре умер в нищете. Гилеровскому же, хоть бы хны, несёт в будильник новое стихотворение под названием Ребёнок, посвящённое уволенному цензору. Привыкай к пеленанию, мой милый, привыкай, не шутя, говорю, подрастёшь, да иполнишься силой, так и мысль спеленают твою». Прямого посвящения, конечно, не было, однако цензор, получив гранки будильника, вернул их со словами «Вы хотите, чтобы и меня уволили со службы?». Елеровский писал и более язвительные стихи. Например, вот такое. «Царь наш, юный музыкант, на тромбоне трубит, его царственный талант, но туре не любит. Чуть министр преподнесет новую реформу, «Ре» он мигом зачеркнет и оставит форму. Конечно, это восьмистишее ходило только в списках, публиковать его никто и не пытался. Кстати, Владимир Гелировский ни разу не пострадал всерьез за свои шуточки. Видимо, чувствовал грань, через которую нельзя переходить. Ценные качества для либерального журналиста, не желающего уходить в диссидентство. К тому же он водил дружбу со всей Москвой, в том числе с цензорами. Опять-таки, полезные знакомства.